Страница 78. Ивашов не пережил ее. Он умер ровно через год после нее. Но и тогда он уже не был здесь. Его письма, поразившие третье отделение, носили след какого-то безмерно грустного святого лунатизма, мрачной поэзии. Лунатизм – Болезненное состояние, выражающееся в бессознательном совершении различных действий. Он, собственно, не жил после нее, а тихо торжественно умирал. Это житие не оканчивается с их смертью. Отец Ивашова после ссылки сына передал свое имение незаконному сыну, прося его не забывать бедного брата и помогать ему. У Ивашовых осталось двое детей, двое малюток без имени, двое будущих кантонистов, посельщиков в Сибири, без помощи, без прав, без отца и матери. Брат Ивашова и спросил у Николая позволения взять детей к себе. Николай разрешил. Через несколько лет он рискнул другую просьбу. Он ходатайствовал о возвращении им имени отца. Удалось и это. Рассказы о возмущении, о суде, ужас в Москве сильно поразили меня. Не открывался новый мир, который становился больше и больше средоточием всего нравственного существования моего. Не знаю, как это сделалось, Но, мало понимая или очень смутно, в чем дело, я чувствовал, что я не с той стороны, с которой картечь и победы, тюрьмы и цепи. Казнь Пестеля его товарищей окончательно разбудила ребяческий сон моей души. Все ожидали облегчения в судьбе осужденных. Коронация была на дворе. Даже мой отец, несмотря на свою осторожность и на свой скептицизм, говорил, что смертный приговор не будет приведен в действие, что все это делается для того, чтобы поразить умы. Но он, как и все другие, плохо знал юного монарха. Николай уехал из Петербурга и, не выезжал в Москву, остановился в Петровском дворце. Жители Москвы, едва верили своим глазам, читая в московских ведомостях страшную новость 14 июля. Народ русский отвык от смертных казней. После Мировича, казненного вместо Екатерины II, после Пугачева и его товарищей, не было казней. Люди умирали под кнутом, солдат гоняли, вопреки закону, до смерти сквозь строй но смертная казнь юридически не существовала. Рассказывает, что при Павле на Дону было какое-то частое возмущение казаков, в котором замешались два офицера. Павел велел их судить военным судом и дал полную власть гетману или генералу. Суд приговорил их к смерти, но никто не осмелился утвердить приговор. Гетман представил дело государю. Страница 79. «Все они бабы», — сказал Павел. «Они хотят свалить казнь на меня». Очень благодарен. И заменил ее каторжной работой. Николай ввел смертную казнь в наше уголовное законодательство сначала беззаконно, а потом привенчал ее к своему своду. Через день после получения страшной вести был молебен в Кремле. Победу Николая над пятью торжествовали в Москве молебствием. Сиреть кремля митрополит Филарет благодарил Бога за убийство. Вся царская фамилия молилась, около нее сенат, министры, а кругом на огромном пространстве стояли густые массы гвардии, колено преклоненные, без кивера, и тоже молились. Пушки гремели с высот Кремля. Никогда виселицы не имели такого торжества. Николай понял важность победы. Мальчиком 14 лет, потерянным в толпе, я был на этом молебстве, и тут перед алтарем, оскверненным кровавой молитвой, я клялся отомстить казненных, я обрекал себя на борьбу с этим троном, с этим алтарем, с этими пушками. Я не отомстил. Гвардии, трон, алтарь и пушки все осталось. Но через тридцать лет я стою под тем же знаменем, которого не покидал ни разу. Полярная звезда за 1855 год. Примечание Герцена. Отпраздновавший казнь, Николай сделал свой торжественный въезд в Москву. Я тут видел его в первый раз.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 выражали непреклонную волю и слабую мысль, больше жестокости, нежели чувственности. Но главное — глаза, без всякой теплоты, без всякого милосердия, зимние глаза. Я не верю, чтобы он когда-нибудь страстно любил какую-нибудь женщину, как Павел Лопухину, как Александр всех женщин, кроме своей жены. Он пребывал к ним благосклонен, не больше. В Ватикане есть новая галерея, в которой, кажется, Пий-седьмой собрал огромное количество статуй, бюстов, статуэток, вырытых в Риме и его окрестностях. Вся история римского падения выражена тут бровями, лбами, губами. От дочерей Августа до Поппеи Матроны успели превратиться в лареток, и тип ларетки побеждает и остается. Мужской тип, перейдя, так сказать, самого себя в антинои и гермафродити, двоится. С одной стороны, плотское и нравственное падение, загрязненные черты развратом и обжорством, кровью и всем на свете, без лба, мелкие, как у гетеры, Бала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 В их чертах видна сила и суровая воля. Страница 80. Таковы гвардейские и армейские императоры, которых крамольные легионеры ставили на часы к империи. В их числе я нашел много голов, напоминающих Николая, когда он был без усов. Я понимаю необходимость этих угрюмых, и непреклонных стражей возле умирающего в бешенстве. Но зачем они возникающему, юному? Несмотря на то, что политические мечты занимали меня день и ночь, понятия мои не отличались особенной проницательностью. Они были до того сбивчивы, что я воображал в самом деле, что петербургское возмущение имело, между прочим, целью посадить на трон цесаревича, ограничив его власть. Отсюда целый год поклонения этому чудаку. Он был тогда народнее Николая. от чего, не понимаю, но массы, для которых он никакого добра не сделал, и солдаты, для которых он делал один вред, любили его. Я очень помню, как во время коронации он шел возле бледного Николая, с насупившимися светло-желтого цвета взъерошенными бровями в мундире Литовской гвардии с желтным воротником, сгорбившись и поднимая плечи до ушей. обвинчавший в качестве отца посаженного Николая с России, он уехал додразнивать Варшаву. До 29 ноября 1830 года о нем не было слышно. Посаженный отец – почетный родственник, исполняющий роль отца, жениха и невесты во время свадьбы. Некрасив был мой герой, такого типа и в Ватикане не сыщешь. Я бы этот тип назвал «гатчинским», если бы не видал «сардинского короля». Само собой разумеется, что одиночество теперь тяготило меня больше прежнего – Мне хотелось кому-нибудь сообщить мои мысли и мечты, проверить их, слышать им подтверждение. Я слишком гордо сознавал себя злоумышленником, чтобы молчать об этом или чтобы говорить без разбора. Первый выбор пал на русского учителя. Протопопов был полон того благородного и неопределенного либерализма, который часто проходит с первым седым волосом, с женитьбой и местом, но все-таки облагораживает человека. Иван Евдокимович был тронут и, уходя, обнял меня со словами «Дай Бог, чтобы эти чувства созрели в вас и укрепились». Его сочувствие было для меня великой отрадой. Он после этого стал носить мне мелко переписанные и очень затертые тетрадки стихов Пушкина «Ода на свободу», «Кинжал», «Думы» Рлеева. Я их переписывал тайком. А теперь печатаю явно. Разумеется, что и чтение мое переменилось. Страница 81. «Политика вперед, а главное – история революции». Я ее знал только по рассказам мадам Прово. В подвальной библиотеке открыл я какую-то историю 90-х годов, написанную роялистом. Она была до того пристрастна, что даже я 14 лет ей не поверил. Слышал я мельком от старика Бушо, что он во время революции был в Париже. Мне очень хотелось расспросить его. Но Бушо был человек суровый и угрюмый, с огромным носом и очками. Он никогда не пускался в излишние разговоры со мной. Спрятал глаголы, диктовал примеры, бронил меня и уходил, опираясь на толстую сучковатую палку. «Зачем?» — спросил я его, — сереть урока. «Казнили Людовика XVI». Старик посмотрел на меня опуская одну седую бровь и поднимая другую, поднял очки на лоб, как забрала, вынул огромный синий носовой платок и, утирая им нос, с важностью сказал, «Потому что он изменил Отечеству. Если бы вы были между судьями, вы подписали бы приговор обеими руками». Этот урок стоил всяких сослагательных наклонений. Для меня было довольно, ясное дело, что по делам казнили короля. Старик Бушо не любил меня и считал пустым шулуном за то, что я дурно приготовлял уроки. Он часто говаривал, из вас ничего не выйдет. Но когда заметил мою симпатию к его идеям, царство убийственным, он сменил гнев на милость, прощал ошибки и рассказывал эпизоды девяносто третьего года, как он уехал из Франции, когда развратные плуты взяли верх. Он с такой же важностью, не улыбаясь, оканчивал урок, но уже снисходительно говорил. «Я право думал, что из вас ничего не выйдет» но ваши благородные чувства спасут вас. К этим педагогическим поощрениям и симпатиям вскоре присовокупилась симпатия более теплая и имевшая сильное влияние на меня. В небольшом городке Тверской губернии жила внучка старшего брата моего отца. Я ее знал с самых детских лет, но виделись мы редко. Она приезжала раз в год на святки или на Масленицу погостить в Москве со своей теткой. Тем не менее, мы сблизились. Она была лет пять старше меня, но так малоростом и маложавой, что ее можно было еще считать моей ровесницей. Я ее полюбил за то особенно, что она первая стала обращаться со мной по-человечески – То есть не удивлялась беспрестанному тону, что я вырос, не спрашивала, чему учусь и хорошо ли учусь, хочу ли в военную службу и в какой полк, а говорила со мной так, как люди вообще говорят между собой, не оставляя, впрочем, доктриальный авторитет, который девушки любят сохранять над мальчиками несколько лет моложе их.